Пожалуй, излишне картинно воскликнул гард «Тем не менее это так!» И ведь, вот что удивительно, каждый верующий был искренне убежден, что лишь представители его конфессии знают о Боге правду, а все остальные подло и лгуны. «Сегодня теологи всего мира бьются над одним вопросом — Как могло случиться такое, что не сотни, даже не тысячи, но миллиарды людей смогли напрочь забыть о непознаваемости Бога и всерьез спорить, каков Он, что мог делать Господь, а чего не мог делать никогда? Я хотел спросить, вздохнул комиссар, это важно, а как вы, то есть мы все, представляем Бога, Кого мы верим? Кому молимся?» Отец Петр внимательно посмотрел на комиссара. «Постановление Всемирного правительства о запрещении любых исследований в области путешествий во времени — одно из немногих по-настоящему мудрых решений наших начальников. Так вот, если б я не знал, что путешествовать во времени невозможно...» Я бы вправду решил, что вы прибыли к нам из средних веков, безбожного времени. Настолько милейшие и нелепые вопросы, которые вы задаете. Гард почувствовал, как у него салба начинают медленно стекать капли пота. — и Я говорил о проблеме с памятью. Я, — залепетал комиссар, — по поводу аварии, это, конечно, неправда, но... Отец Петр жестом остановил его. Для того, чтобы верить в Бога, совершенно не надо его знать. Вообще вера и знание лежат в разных областях. Знание в области человеческого разума, вера в области души, если угодно интуиции. Интуиция — это, кстати, голос Бога, живущий в каждом человеке. Только с помощью интуиции Бог имеет возможность разговаривать с нами, а мы с Ним с помощью молитвы. Мы обращаемся к Богу, не зная, каков Он? Отец Петр раскатался. Конечно! Это известно каждому на земле. Бог не познаваем, но ощущаем. Любой житель земли ощущает себя живущим в присутствии Бога. Всякий свой поступок человек старается совершать, соразмеряя его с тем, как бы он на него отреагировал. У кого-то получается, у кого-то нет, вот и все. И никому не придет в голову рисовать Господа на картинке, описывать его биографию или тем более мысли. Если б человек сумел познать Бога, он бы сам стал Богом, а это невозможно. — И молитв у вас, то есть у нас, короче говоря, молитв, нет? — Молитв. — Что это? Отец Петр задумался. — Я плохо помню значение этого слова. Да, — Да-да-да-да-да, глаза отца Петра просветлели. — Вспоминаю, вспоминаю. Это такое утвержденное церковью обращение к Господу, не так ли? Ну, что-то вроде... Забавно, правда, когда все говорят Богу одни и те же слова. Долгое время люди для чего-то доказывали, что Господь как бы не реален, Он как бы звезда на небе, есть и в то же время нет. Со звездой, разумеется, надо обращаться иначе, чем с теми, кто живет рядом.